а я доведу до точки кипения московские известия. Им верят, их читают, и они должны сыграть роль первой скрипки. Недавний товарищ, а ныне господин. Страхов позвонил помощнику главного редактора по кадрам Марине Еремеевне Ивановой и спросил, может ли он к ней зайти и отнять у нее немного драгоценного времени. «Заходите, Евгений Львович, прямо сейчас. Я своих девушек отпустила обедать, но это часа на два, так что нам не помешают. Вообще-то я ждала вашего звонка». Марина Еремеевна числилась в редакции личностью легендарной. Марева была пятым главным редактором, которому она служила. И пока не знала, будет ли работать при очередном. Шестом. точнее она еще не определилась надо ли ей это звание выше того которое у нее есть при новых веяниях она уже не получит стаж для пенсии запредельный все льготы положены и уже оформлены она хотела уйти на заслуженный отдых еще примаривай но елена евгеньевна не отпустила уговорила повременить, чем вызвала к себе большое уважение. И не только этим. Переведав несколько главных, Марина Еремеевна после долгих размышлений пришла к выводу, что самой чистоплотной среди них оказалась именно Марева. Никаких служебных злоупотреблений или использования своего высокого положения» ненавидит всякое блатмейстерство, не терпит склочников. И, что очень важно, с чисто женской точки зрения, не злопамятно и не мстительно. Редакционные романы были не редкостью. Они говорили в кафе «Золотое перо», шушукались, а Марьева, закрутив «Любовь со Страховым», вон как повернула, у всех на виду. Для этого надо иметь характер. Марева и была, по мнению Марины Еремеевны, дамой с твердым характером. Среди многих своих наград подполковник Иванова особо выделяла скромную, почетный чекист. В прежние времена она, безусловно, сказала бы о Маревой наш товарищ. Наш товарищ в плане честного отношения к жизни и работе. Правда, в последние годы возможности Марины Еремеевны резко ограничивались, но ее сила была не в должности, а в том, что она знала все и обо всех. Сведения эти накапливались годами и ложились в толстые папки – которые хранились в сейфе, в комнате, отделенной от кабинетика Марины Еремеевны стальной дверью. И ничто не в силах было их уничтожить. Разве что прямой приказ непосредственного начальника товарища Ивановой, который находился совсем не здесь, не в московских известиях. «Придет приказ — будут уничтожены» сданы в спецархивы на длительное хранение. А пока такого приказа не было. А может, о ней, Ивановой, просто забыли? Марина Еремейна выглядела моложаво подтянута. Любила пошутить, что 60 лет — не возраст. Но они оставили свой след и на ее лице, и в душе. Она научилась со временем понимать, когда можно и нужно несколько отступить от жестких правил, установленных суровыми инструкциями. Тем более, что хотя давние инструкции не были отменены, но их в полном объеме и не подтвердили. Реформа и демократизация внесли немало своеобразия в размеренную секретно-чиновничью жизнь. «Да я знаю, почему вы пришли ко мне, Евгений Львович».